Глава третья. Над морем собирались тучи. День, который поначалу походил на дежурный сувенир из Греции для тех, у кого нет ни денег, ни фантазии, керамический магнит с изображением ослепительно голубого неба, переходящего в ослепительно синее море и ослепительно белых стен церквушек или домов с теракотовыми крышами, портился на глазах. О, с уважением протянул Джуд, такого я тоже еще не видел. «Это вы что творите-то, а?» Матвей взглянул на него с недоумением. «Мы — это кто? И как это можно творить? У вас тут, возможно, как у прямых потомков Посейдона, слегка воспалилась мания величия, но я и правду...» Тс, вон она идет. Из волн, словно афродита, появилась Лени. В отличие от богини, она была одета. Мокрое платье, облепившее фигуру, высохло мгновенно, и два русалка полностью выбралась из воды. Матвей уже знал эти фокусы. А вот Джуд расстроился. «Ах ты!» — тихо сказал он. «Жаль!» Его дураковаляние сбивало Матвея с толку. Ему и хотелось бы сосредоточиться на потенциально более опасном оппоненте — на кромешнице. Но противоречивое поведение нейтрала не давало списать его со счетов. Если бы он и вправду неровно дышал к русалке, он бы таких замечаний не отпускал. Матвей повидал немало людей, потерявших голову от чар кромешников. Впрочем, Джуд ведь не был человеком, а значит, как и сам Матвей, имел возможность выбирать, чьи чары на него действуют, а чьи нет. Элени приблизилась к ним. Невооруженным глазом было видно, что она очень зла. Джуд вежливо поднялся на ноги. Матвей остался сидеть. К черту. «Они мне ее сегодня даже не показали». Выплюнула она и бухнулась на освободившийся стул. Матвей пожал плечами. «Возможно, она отбыла в какой-нибудь э, филиал?» «Филиал чего?» Вы сговорились надо мной издеваться? Мужчины дружно помотали головами. Я пыталась и так, и эдак. В конце концов я русалка, она русалка, они русалки. Как можно мне даже не сказали, зачем она им понадобилась, и сегодня я ее не видела. Я очень сожалею, что вас оторвали от дел. Как можно учтивее проговорил Матвей, тщательно подбирая слова думаю что дальше беспокоить вас не имеет смысла при всем уважении пока невозможно ее вернуть не стоит этого делать ваши усилия неоценимы но мы там разберемся как нибудь они разберутся возмущенно сказала Элени, поднимая глаза на джуда они разберутся меня оскорбили в лучших чувствах примите самые глубокие извинения мне очень жаль искренне повинился матвей я этого так не оставлю мы с вами еще встретимся Она с достоинством встала, кивнула Джуду и размашистым шагом, который никак не подходил к ее платью в пол, отправилась прочь из пляжного бара. Джуд вернулся к столу, провел рукой по сиденью. «Сухо», — сказал он, демонстрируя Матвею ладонь. «Она ж со дна морского поднялась. Вот как они это делают, а?» «Решительно собираешь волю и резко толкаешь тепло от сердца к пальцам рук и ног», — рассеянно пояснил Матвей. «Мне жена говорила». «Ага, ну да». «Говорить они могут». Прогремел гром, нейтралы молча переглянулись. Джуд почесал в затылке. «Ты зачем пришел то С красавицей Еленей повидаться, что ли?» напрямую спросил Матвей. «И с ней, и с тобой. От меня тебе что надо? Ну, посмотреть для начала. Как ты после вчерашнего?» «После шока или после того, как ты с меня стружку снял?» «Стружку». Кажется, впервые за сегодняшний день Джуд растерялся. До этого он говорил и понимал собеседника настолько свободно и легко, что Матвей забыл, что он иностранец. «Не имею в виду твой рейзер Про стружку это была шутка». Матвей жестами изобразил рубанок. Сам он не знал по-английски ни обозначения этого инструмента, ни эквивалента слова «стружка». М -м, «Да, понял. Хороший пример. Так как ты?» Матвей пожал плечами. «Нормально вроде бы, с учетом всего». «Да ты крепкий орешек». «Конечно, ты теперь не совсем обычный нейтрал, но любопытно». Матвею тоже было любопытно, тем более, что Игнату он не сумел расспросить о его методах экспроприации и перераспределения магии. «Элени вчера сказала, что я странный, что у меня все еще остается фон от кромешнической магии. Но поскольку я не умею им пользоваться, это ничего страшного и само пройдет. Типа как ветрянка», — подхватил он. Джуд скорчил рожу, изображая, что не понимает слово «ветрянка». Матвей махнул рукой. Короче, само пройдет. Вот мне интересно, что видел ты, что ты видишь сейчас и как ты воспринял эту энергию, которую ты и снял и куда ты ее дел. Ты ее берешь себе или она переходит в... Джуд, подперев щеку ладонью, смотрел на Матвея с издевательской серьезностью. Я тебе все расскажу, как только ты ответишь мне на все мои вопросы, произнес он весьма любезным тоном. Тогда мой вопрос снимается. Ты же знаешь, я не могу сейчас ответить. Но я и сам не понимаю ничего. Окей, окей. А остаточный талант у тебя какой? Про мой ты уже знаешь, так что только справедливо будет, если я узнаю твой. Матвей покачал головой. Прости, мне наши безопасники не велят об этом распространяться. Впрочем, ничего такого, чего не умел бы хорошо подготовленный человек. Вот видишь, нашла коса на камень. Может, еще разряд стирателя? Джуд вытянул вперед руку. Матвей невольно отстранился. Как там насчет превышения полномочий? У меня сегодня выходной. Что хочу, то и ворочу. Это накануне отменившегося отпуска? Как удобно у вас все устроено? Удобно, это understatement, Занижение при уменьшении. согласился Джуд и снова откинулся на спинку стула. Они сидели, сверлили друг друга взглядами и, похоже, оба не знали, как им быть дальше.